Пашков не был похож на Хилкова. На долгом пороге стал меня из дощеника выбивать. «Для тебя дощеник худо идет. Ерети где ты, поди де по горам, а с казаками не ходи. О, горе стало! Горы высокие, дебри непроходимые, утес каменный, яко стена стоит, и поглядеть, заломя голову. В горах тех обретаются змеи великие». В них же витают гуси и утицы, перья красные, вороны черные и галки серые. В тех же горах орлы и соколы, и кречеты, и курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие, многое множество птицы разные». На тех же горах гуляют звери многие, дикие козы и олени, и зубры, и лоси, и кабаны, волки, бараны дикие, воочию нашу, а взять нельзя. На те горы выбивал меня Пашков со зверьми и птицами витать, и аз ему малое писаница написал, сица начало «Человече, убойся Бога! его же трепещут небесные силы един ты презираешь и неудобство показуешь там многонько написано и послал к нему а и бегут человек с пятьдесят взяли мой дощеник и помчали к нему привели дощеник взяли меня палачи привели пред него он шпагою стоит и дрожит Рыкнул я, как дикий зверь, и ударил меня по щеке, тоже по другой, и, покив голову, избил меня с ног. И чепь, ухватя, лежачего по спине ударил трижды, и, разболокши по той же спине, семьдесят два удара кнутом. Нашелся заступник, сын Пашкова Еремей, стал уговаривать отца не грешить, не бить протопопа. Еремей поступил неосторожно, зашел к отцу с увещеваниями спереди, а не сзади. Старик расходился и погнался за сыном со шпагою, тот едва успел убежать. После этого и с Пашковым случилась беда. дощаник его попал на мель. Еремей воспользовался случаем и начал говорить отцу «батюшка, за грех наказывает Бог». Напрасно протопопа кнутом избил. Пора покаяться, государь. Старик рыкнул на Еремея, как зверь. Тот увидал беду, отошел к сосне, Сложил руки и говорит, Господи, помилуй. Старик схватил пищаль, приложился в сына, Спустил курок, осеклось. В другой раз осеклось, в третий осеклось. Старик в ярости бросил пищаль на землю. Малый взял ее, спустил на сторону, выстрелил. Старик сел на стул, подперся шпагою, задумался, начал плакать и говорить, согрешил окаянный. Пролил кровь неповинную, напрасно протопопа бил, зато меня наказывает Бог. В это время дощаник сдвинулся с камня. Пашков подозвал к себе сына и сказал ему, «Прости, Еремей, правду ты говоришь». Тот отвечал с поклоном, «Бог тебя, государь, простит, я пред Богом и пред тобою виноват». «Гораздо Еремей разумен и добр человек», — заключает в Аввакум, — «уж у него и своя седа борода, а гораздо почитает отца и боится его». Привезли после этого протопопа в братский острог и в тюрьму кинули. Соломки дали, что собачка на соломке лежу, коли накормят, коли нет, мышей много было, я их с куфьей убил, и баташка не дадут дурачки. Хотел на Пашкова кричать «Прости», но воля Божия возбранила, велено терпеть. Перевел меня в теплую избу». На весну поки поехали вперед. Ох, времени тому! У меня два сына маленьких умерли, в нуждах тех, и с прочими скитающиеся по горам и острому каменью, наги и босы, травою и кореньем перебивающиеся, кое-как мучились Мне подробят и под подрухлядишко дали две клячки, а сам и протопопец обрели пешие. Убивающиеся о Страна варварская, иноземцы немирные. Отстать от людей не смеем, И за лошадьми идти не поспеем. Протопопица бедная бредет, бредет, да и повалится. Скользко гораздо. В иную пору бредучие повалилась А иной, томный же человек на нее набрел, Тут же и повалился оба кричат а встать не могут мужик кричит матушка государыня прости а протопопится что ты батька меня задавил я пришел на меня бедная пеняет говоря долго ли мукася я протопоп будет и я говорю марковна до самой смерти она вздохня отвечала добро петрович и на еще побредем Пришел черед и протопопу упасть духом и получить помощь от протопопевцы. «Десять лет», — говорит Аввакум, — «Пашков меня мучил, или я его, не знаю, Бог разберет». Наконец пришла грамота. Велено Аввакуму ехать на Русь. Протопоп отправился, приплыл в русские города и уразумел о церкви, «Яко ничто же успевает, но паче молва бывает» опечаюсь сидя рассуждаю, что сотворю проповедую ли слово божие или скрыюся жена и дети связали меня и видя меня печально протопопится моя, приступи ко мне с опрятством и речей, что господине опечалился еси же подробно извести их жена, что сотворю зима еретическая на дворе говорить мне или молчать связали вы меня она же мне говорит господи помилуй что ты петрович говоришь поди поди в церковь петрович обличай блудню еретическую а в вакуум рассказывает еще одну любопытную семейную сцену у меня был в москве бешеный филиппом звали в избе в углу прикован был к стене по неже в нем бес был суров и жесток гораздо бился и дрался и не могли с ним домочадаться ладить и даже загрешный с крестом и с водою приду повинен бывает и яко мертв впадает пред крестом христовым по некоем времени пришел я от федора ртищева зело печален по в дому у него с еретиками шумел много о вере и о законе а в моем дому в то время учинилось нестройство протопопеца моя совдою домочаддицю футинею между собою побронились и я пришед бил их обеих и оскорбил